Глава 16 Диверсия в космосе Дёрк Ундис проводил Гордона и Лиану на среднюю палубу Дендры, фрегата-призрака, который должен был отвезти их на землю, сухо поклонился и махнул рукой в сторону двух крошечных смежных кают. «Вот ваше помещение. Вы будете находиться там, пока мы не долетим до земли». «Нет, не будем». — возмутился Гордон. «Принцесса Лианна и так вытерпела немало неудобств, когда нас доставили сюда. Мы не согласны сидеть взаперти в этих крошечных каютах несколько дней подряд». На худом лице дёрка Ундиса застыло упрямое выражение. «Вождь приказал строго охранять вас». «Но ведь он не приказывал запереть нас на всё время полёта», — настаивал Гордон. Заметив нерешительность Дёрка Ундиса, он усилил натиск. «Мы можем провалить задание, если не будем поддерживать форму!» Фанатичный облачник засомневался. Ему явно не хотелось докладывать своему вождю, что задание сорвалось из-за пустяка. Наконец, Дёрк Ундис неохотно согласился. «Хорошо. Вам разрешат прогулки по этому коридору два раза в день». Но в другое время вы не должны выходить из кают, особенно когда мы полетим в темноте. Уступка была незначительной, но Гордон рассудил, что большего сейчас не добьется. Он с напускным гневом последовал за лианной в каюту и услышал, как щелкнул за спиной дверной замок. Дендра поднялась с и с огромной скоростью устремилась в мрачный туман облака. Лианна вопросительно посмотрела на Гордона. «На самом деле, Зарт, меня не сильно беспокоит о под стражу. У вас есть план?» «Каким-то образом привлечь внимание имперских патрулей, чтобы наш корабль обнаружили и захватили», — признался он и решительно добавил. «Я еще не знаю, как это сделать, но должен найти способ». «Фрегат-призрак наверняка снащен сверхчувствительным радаром и сможет обнаружить патрули задолго до того, как те заметят нас», — засомневалась Лианна. «Мы пролетим мимо них в темноте». Равномерный гул ходовых генераторов, непрерывно увеличивающих скорость, не смолкал ни на мгновение. С рискованной лихостью Дендра погружалась в метеоритные потоки и полевые течения часто меняя курс, чтобы отыскать безопасный путь сквозь облако. К середине следующего дня они вышли из мрачной дымки в украшенное яркими звездами безграничное пространство. Фрегат-призрак тут же набрал еще большую скорость. Гордон и Лианна смотрели в иллюминатор на сверкающую панораму галактики. К их удивлению, слабая искра Конопуса обнаружилась намного левее корабля. На небосводе перед Дендрой горели незнакомые созвездия, среди которых гордо пылала Туманность Ориона. «Мы направляемся не прямо в Империю», — определила Лиана. «Они хотят обогнуть наиболее хорошо охраняемую часть границы с запада от Туманности Ориона, пройти мимо внешних миров и свернуть к Солнцу». «Они делают большой крюк, чтобы незаметно проникнуть в пространство Империи». — проворчал Гордон. — Наверное, точно так же летел и тот корабль облачников, который пытался похитить меня с земли. Его слабые надежды угасли. — В этом редко посещаемом секторе меньше шансов, что имперский патруль обнаружит нас. Лианна кивнула. — Вряд ли мы встретим здесь кого-то, кроме нескольких патрульных крейсеров, мимо которых Дерг-Ундис легко проскользнет в темноте. Гордон разочарованно посмотрел на величественную картину за иллюминатором. Его взгляд сместился в ту сторону, где должен находиться Канопус. Лианна перехватила его взгляд. «Вы думаете, Амерн?" Мерн?» Этого вопроса Гордон никак не ожидал. Он почти забыл о смуглой милой девушке, возлюбленной настоящего Зарта Арна. «А Мерн? Нет». Я думаю о том, что грязный предатель Корбула продолжает плести свои интриги на троне. Он ждет удобной возможности, чтобы убить Джала Арна и оставить Империю без защиты. — Опасность велика, — задумчиво согласилась Лиана. — Если бы Джал Арн узнал о предательстве Корбула, планы нападения Лиги еще можно было бы сорвать. — И только мы можем его предупредить, — пробормотал Гордон. Однако на третий день полета он вынужден был признать, что теперь у него осталось еще меньше возможностей, чем прежде. Дендра уже углубилась в пространство Империи, взяв курс на север, чтобы пройти к западу от ярко пылающей туманности Ориона. Миновав ее, они полетят на северо-запад по редко посещаемой части внешних миров. Вряд ли в этом секторе, граничащем с незаселенными звездными системами, встретится много имперских кораблей. А до Солнца и Земли оттуда будет уже рукой подать. Дважды за эти дни на Дендре раздавался сигнал тревоги, когда радары засекли поблизости имперские корабли. И каждый раз Гордон и Лианна видели, как звезды за иллюминатором внезапно исчезали. Когда это произошло впервые, Гордон вскрикнул от неожиданности. «Что случилось?» Лианна с удивлением посмотрела на него. «Фрегат-призрак вошел в темноту. Вы, конечно, знаете, что при этом невозможно увидеть ничего, что находится снаружи». «Да, конечно», — поспешно согласился Гордон. «Я так давно не летал на этих кораблях, что успел позабыть». Теперь он понял, что происходит. По всему крейсеру разнесся непривычный, резкий вой генераторов невидимости, создающих мощное поле вокруг корабля. Это поле преломляло световые и радарные лучи, изменяя их так, что фрегат «Призрак» становился невидимым ни в оптике, ни на приборах. В случае опасности поле погружало корабль в полную темноту. Генераторы на нижней палубе выли без остановки почти час. Видимо, они забирали практически всю энергию корабля. Ходовые машины лишь негромко урчали, и крейсер двигался вперед по инерции. Все повторилось на следующее утро, когда Дендра приблизилась к западной границе туманности Ориона, растянувшейся на миллионы километров. Гордон вспомнил, что эта ионизированная плазма заставляет ее так ослепительно сиять, и разглядел в глубине туманности... Множество ярких звезд. Тем же вечером, когда они с Лианной прогуливались по длинному коридору под пристальным наблюдением вооруженного облачника, по кораблю снова разнесся сигнал тревоги. Охранник мгновенно шагнул вперед. «Режим невидимости! Немедленно в каюту!» Гордон надеялся именно на такой шанс и решил, что его нельзя упускать. Другого может и не представиться. Они с Лианной направились к каюте. За спиной послышался знакомый вой генераторов. Гордон наклонился к уху принцессы и прошептал: Как только войдем, изобразите обморок. Лианна не подала виду, что услышала. Лишь ее пальцы быстро сжали его руку. Облачник шел в полудюжине шагов позади них, положив ладонь на рукоятку атомного пистолета. В дверях каюты. Лианна пошатнулась и схватилась за сердце. Зарт, мне плохо!» Хрипло прошептала она и начала оседать на пол. Гордон подхватил ее. «У принцессы обморок! Я знал, что это заключение слишком тяжело для нее!» Он сердито обернулся к ошеломленному облачнику. «Помогите занести ее в каюту!» Охранник и сам был заинтересован в том, Чтобы поскорее убрать девушку из коридора. Ему приказали немедленно запереть пассажиров в каюте, как только объявят режим невидимости. Стремление как можно лучше выполнить приказ подвело его. Облачник шагнул вперед и наклонился, чтобы помочь поднять принцессу. В этот момент Гордон выпустил Ляну и ухватился за рукоятку атомного пистолета. Он действовал так стремительно что пистолет выскочил из кобуры быстрее, чем охранник успел что-то сообразить. Облачник выпрямился и открыл рот, чтобы поднять тревогу. Тяжелым стволом Гордон ударил его по виску чуть ниже шлема. Охранник обмяк и рухнул, словно тряпичная кукла. «Быстрей, — Быстрее, Лианна! — пропыхтел Гордон. — Занесем его внутрь! Принцесса уже встала на ноги. Они затащили неподвижное тело в маленькую комнату и закрыли за собой дверь. Гордон наклонился над облачником. У того был проломлен череп. «Мертв», — мгновенно определил Гордон. «Лианна, это наш шанс!» Он начал стаскивать мундир с убитого. Девушка подскочила к нему. «Зарт, что вы задумали?» — Рядом должен быть, по крайней мере, один патрульный крейсер, — отрывисто произнес Гордон. — Если я смогу повредить генератор невидимости, патруль заметит Дендру и захватит ее. — Скорее, он разнесет нас на кусочки, — предупредила Лианна. Гордон хмуро взглянул на нее. — Знаю, но я готов рискнуть, если вы согласны. В ее серых глазах... Сверкнула решимость. Я готов, Азарт. Будущее всей галактики висит на волоске. Вы останетесь здесь, приказал он. Я надену мундиры шлем этого парня, так у меня будет чуть больше шансов. Через несколько минут Гордон справился с черной формой убитого. Он застегнул шлем, активировал атомный пистолет и выскользнул в коридор. Генераторы еще работали. Дендра осторожно нащупывала путь в созданной ею же самой темноте. За последние дни Гордон определил по звуку, что генераторы невидимости находятся в кормовой части нижней палубы. Он поспешил туда, откуда доносился вой. В коридоре никого не было. При движении в темноте каждый член экипажа должен находиться на боевом посту. Гордон дошел до конца коридора, Затем спустился по узкому трапу на нижнюю палубу. Двери были открыты, и он заглянул в зал ходовых генераторов. Офицеры и техники стояли возле пульта и следили за приборами. Тихо урчал двигатель. Один из облачников удивленно оглянулся на Гордона, прошедшего мимо двери. Но шлем и мундир, вероятно, успокоили его. Все правильно, подумал Гордон. Тот охранник, которого я убил, Должен был вернуться на свой пост после того, как запер нас в каюте. Теперь вой генераторов невидимости звучал уже ближе. Они располагались сразу же за ходовым отделением, и ведущая к ним дверь была открыта. Гордон выхватил пистолет и шагнул в большое помещение с громко завывающими генераторами. Вдоль всей стены тянулась батарея вакуумных трубок, пульсирующих белым сиянием. В зале дежурили два офицера и четыре техника. Тот, что стоял у щитка управления, повернулся и сказал что-то остальным. Но вдруг увидел в дверях напряженное лицо Гордона. «Смотрите!» — крикнул офицер, хватаясь за пистолет. «Это Зард Арн!» Гордон нажал на спуск. Он в первый раз стрелял из такого оружия, и неопытность подвела его. Он целился в вакуумные трубки у стены. Но пистолет дернулся вверх. Пуля взорвалась под потолком. Он успел присесть до того, как офицер сделал ответный выстрел. Пуля ударила в дверной косяк над его головой и мгновенно сдетонировала. «Тревога!» — снова закричал офицер. «Скорей!» Гордон выстрелил снова. На этот раз он направил оружие чуть ниже цели. Атомный заряд разорвался прямо среди толстых трубок. Мгновенно по всему помещению распространился пожар. Двое техников и офицер отчаянно завопили, охваченные бушующим фиолетовым пламенем. Второй офицер обернулся с ошарашенным видом. Гордон быстро выстрелил в него, а затем в ближайший генератор. Пуля только оплавила металлический экран. Но вакуумные трубки продолжали лопаться, превратив все вокруг в пылающий ад. Двое техников с криками метались в безжалостном пламени, пока не упали замертво. Гордон отпрянул в коридор и вскрикнул от восторга. Мрак в иллюминаторе вдруг сменился светом сверкающих звезд. «Нарушение режима темноты!» — донеслось с верхних палуб. Пронзительно зазвенел сигнал тревоги. По трапам застучали шаги облачников, устремившихся сверху, К залу генераторов невидимости. Глава 17. Аварийная посадка в туманности. На нижней палубе показалась дюжина солдат Лиги. Гордон понимал, что игра окончена, но повернул ствол пистолета и обрушил на них яростный огонь. Пули одна за другой умчались в конец коридора. Крохотные взрывы сразили половину облачников, но остальные со звериными криками рванулись вперед. Пистолет в руке Гордона затих, исчерпав заряды. И тут началось. Корпус Дендры отчаянно вздрогнул и затрещал по всем швам. Пространство вокруг корабля внезапно осветилось яркими вспышками. «Имперцы открыли огонь!» — раздался испуганный голос. «Нас подбили!» Треск раздираемой обшивки сопровождался пронзительным свистом улетающего в пустоту воздуха. Затем захлопали аварийные переборки, автоматически опускаясь и разделяя корабль на отсеки. Переборка перегородила коридор, защитив Гордона от облачников. «По местам! Надеть скафандры!» Прозвучал в динамиках резкий голос Дерка Ундиса. «У нас повреждения, но мы должны справиться с этим крейсером!» Снова зазвенел сигнал тревоги. По корпусу корабля пробежала дрожь от выстрела атомной пушки. Далеко впереди, в бесконечной черноте космоса, Гордон различил вспышки света. В космосе развернулось настоящее сражение. Когда Гордон повредил генератор невидимости, Имперский крейсер обнаружил Дендру, пытавшуюся избежать этой встречи. Крейсер немедленно открыл огонь. «Лианна!» — в отчаянии подумал Гордон. «Если с ней что-нибудь случится...» Он развернулся и бросился по трапу на среднюю палубу. Лианна бежала по коридору ему навстречу. Ее лицо было бледным, но не испуганным. Скафандры в этом шкафчике! торопливо сообщила она. Скорее, Азарт! В любой момент по нам могут снова выстрелить! У девушки хватило самообладания, чтобы найти одно из хранилищ скафандров, размещенных по всему судну в самых важных местах. В своей каюте они с Гордоном быстро натянули скафандры из прочной металлоткани со сферическими прозрачными шлемами. Как только они защелкнули шлемы, Автоматически заработала система подачи воздуха. Гордон отчетливо слышал голос Лианны через переговорное устройство, вмонтированное в скафандр. Имперский крейсер решил разорвать фрегат на куски, пока тот не скрылся в темноте! крикнула принцесса. Гордон ошеломленно смотрел на диковинную картину за иллюминатором. Дендра маневрировала на высокой скорости пытаясь скрыться от радара имперского крейсера, который непрерывно обстреливал ее из тяжелых атомных орудий. Далеко в космосе вспыхивали и тут же гасли световые точки. Битва шла на таких огромных расстояниях, что мощные разрывы атомных снарядов казались крошечными искрами. Снаряды имперского крейсера подбирались все ближе. И внезапно космос снова раскололся в ослепительной вспышке. Дендра вздрогнула всем корпусом от беззвучного взрыва. Чудовищный толчок отбросил Гордона Ильяну на пол. Гул ходовых генераторов сменился прерывистым визгом. Снова захлопали опускающиеся переборки. — Машинный зал поврежден! — прозвучал голос в переговорном устройстве скафандра. Уцелели только два генератора. Не избавляйте хода! резко приказал Дерк Ундис. Через несколько минут мы выведем имперский крейсер из строя нашим новым оружием. Гордон тут же вспомнил, как Шоркан утверждал, что Лига обладает мощным оружием, способным поразить любой корабль. Лиана, сейчас все думают только о схватке и не следят за нами! воскликнул он. «Это наш шанс! Если нам удастся сбежать на спасательном челноке, мы сможем добраться до имперского корабля!» Принцесса ни секунды не колебалась. «Я готова попробовать!» «Тогда вперед!» Дендру все еще бешено трясло, и Гордон поддерживал Лианну, когда они торопливо шли по коридору. Одетые в скафандры артиллеристы на орудийной палубе были поглощены отчаянной битвой, и не заметили, как беглецы прошмыгнули мимо. Они добрались до шлюзового люка одного из спасательных челноков, закрепленных снаружи на корпусе корабля. Гордон принялся возиться с замком. «Лиана, я не знаю, как его открыть. Вы не поможете мне?» Она быстро ухватилась за фиксаторы и потянула на себя. Никакого результата. «Зарт, механизм заблокирован». Это означает, что челнок неисправен. Гордон не поддался отчаянию. Должны быть еще челноки с другого борта. Корпус Дендры по-прежнему сотрясала жестокая дрожь. Шпангоуты трещали и скрипели. Снаружи продолжали взрываться атомные снаряды. И тут Гордон услышал неистовый ликующий крик дёрка Ундиса. «Наше оружие подействовало!» «Теперь дайте бортовой залп!» Почти мгновенно раздались нестройные одобрительные возгласы. «Есть! Мы добили их!» В иллюминаторе рядом с люком Гордон увидел вдалеке яркое зарево. На этот раз не слабую искру, а словно вспышку сверхновой звезды, через мгновение уже погасшую. «Они уничтожили имперский крейсер!» — ужаснулась Лианна. У Гордона ёкнуло сердце. «Но мы ещё можем уйти, если доберёмся до другого челнока!» Они развернулись и побежали назад. В тот же миг в боковом коридоре появились два облачника. «Держи их!» — закричал один и выхватил пистолет из кобуры на поясе скафандра. Гордон бросился навстречу облачникам. Палуба корабля качнулась. Он сбил противников на пол, отчаянно пытаясь вырвать оружие у первого. Над головой Гордона зазвучали громкие голоса. Его схватили за ноги и оттащили в сторону. Через мгновение уже полдюжины солдат крепко держали тяжело дышавшего Гордона, а затем поймали Илианну. Под шлемом одного из облачников угадывалось побагровевшее от гнева лицо дёрка Ундиса. «Предатель!» — прошепел он Гордону. «Я говорил Шору Канну, что нельзя доверять имперскому отродю». «Надо убить их обоих!» — убеждал его кто-то из рассвирепевших облачников. «Это Зар Тарн повредил генераторы! Теперь нам долго придется их чинить!» «Нет, они умрут не сейчас!» — отрезал Дерк Ундис. «Шор Канн сам разберется с ними, когда мы вернемся в облако!» «Если вернёмся», — хмуро поправил его другой офицер. «У нас серьезное повреждение. Оставшиеся два генератора работают на пределе. Спасательные челноки выведены из строя. Нам не одолеть и половины пути». Дёрг Ундис словно окаменел. «Значит, мы должны затаиться, пока Шоркан не пошлёт за нами другой корабль». «Мы свяжемся с ним на секретной волне и сообщим, что здесь произошло!» «Где затаиться?» — возразил второй офицер. «Это пространство Империи. Патрульный крейсер наверняка успел сообщить о нас до того, как мы его уничтожили. Не пройдет и суток, как здесь появится целая эскадра имперцев!» «Знаю», — оскалился Дёрк Ундис. «Нужно поскорей убраться отсюда!» И «Есть только одно место, где мы можем спрятаться!» Он указал в иллюминатор на медно-рыжую звезду внутри светящейся дымки огромной туманности Ориона. «У этой звезды есть планета, отмеченная на картах как необитаемая. Мы укроемся на ней и дождемся помощи. Проклятые имперские крейсеры не станут долго искать нас, если мы выбросим за борт обломки, имитируя гибель корабля». «Но карты показывают, что эта звезда находится в центре пылевого вихря. Мы не сможем подойти к ней!» — продолжал спорить второй облачник. «Вихрь затянет нас внутрь, но мощный спасательный корабль сумеет прорваться сквозь него!» — настаивал на своем дерк Ундис. «Мы отправимся туда на максимальной скорости, какую только можно выжать из генераторов!» «Не стоит тратить энергию ради сообщения на Таларну. Мы сделаем это позже, когда надежно спрячемся на этой планете. Лин-Кайл, свяжите этих двоих и сторожите с оружием наготове! добавил он, указав на Гордона и Лиану. Пленников затащили в тесную каюту с покореженными в бою металлическими стенами. Их усадили в амортизационные кресла на вращающихся подставках и прикрепили к нему руки и ноги пластиковыми наручниками. Затем офицер по имени Лин Кайл ушел, оставив для охраны высокорослого облачника с атомным пистолетом. Несколькими рывками Гордону удалось развернуть кресло так, чтобы видеть Лианну. — Я надеялся, что мы сможем убежать, но получилось только хуже, — хрипло произнес он. Она бесстрашно улыбнулась ему сквозь стекло шлема. Вы должны были попробовать. И во всяком случае, вы сорвали план Шоракана. Но Гордон знал, что это не так. Попытка подставить Дендру под атаку имперского корабля, кончилась полным провалом. Каким бы ни было это новое оружие облачников, его хватило, чтобы уничтожить имперский крейсер. Гордон добился лишь того, что показал себя врагом шор -Ракана. Теперь он не сможет предупредить Тро на предательстве Корбулло и грозящем нападении. Его или Анну отвезут обратно в облако на расправу Шор-Рукану. «Боже мой, только не это!» — мысленно взмолился Гордон. «Я скорее соглашусь, чтобы нас убили прямо сейчас, чем позволю забрать туда Лианну». Вздрагивая всем корпусом, Дендра на последних двух генераторах плелась к туманности. Потом двигатели заглушили, оставив корабль свободно дрейфовать в космосе. Вскоре он погрузился в странное свечение гигантской туманности. Корпус корабля угрожающе трещал и скрипел. Когда новый охранник пришел сменить прежнего, по их короткому разговору, Гордон понял, что из всего экипажа в живых осталось лишь 18 человек. Через несколько часов поврежденный корабль начал дергаться и раскачиваться в тисках мощного космического течения. Гордон сообразил, что они вошли в пылевой вихрь, о котором говорил Лин Кайл. Тряска все усиливалась. Казалось, Дендра вот-вот развалится на части. Затем раздался грохот и свист, не умолкавший несколько минут. «Весь воздух вытек из корабля», — сказала Лиана, «Без скафандров мы бы уже были мертвы». Но Гордон понимал, что смерти им едва ли избежать. Изуродованный корабль по-прежнему бился в объятиях мощного пылевого потока, который нес их всех к неизбежному крушению при посадке на планету. Прошло еще несколько часов. Теперь Дендра снова напрягала все скудные силы двух оставшихся генераторов, чтобы не попасть под притяжение Рыжей Звезды, к которой постепенно приближалась. Гордон и Лианна лишь мельком увидели в иллюминаторе цель полета — желтовато-коричневую планету возле Рыжей Звезды. Наконец прозвучала команда Дёрка Ундиса. — Пристегнуть ремни! Аварийная посадка! Охранник, стороживший Гордона и Лиану, сел в амортизационное кресло рядом с ними и пристегнулся. Воздух свистел в покореженной обшивке корабля. Гордон разглядел причудливый лес охряного цвета, рванувшийся навстречу. Генераторы взревели в коротком тормозном импульсе. Затем послышался страшный грохот. Гордон ощутил сильный удар, и мгновенно Провалился в темноту. Глава 18. Люди-монстры Гордон пришел в себя от тревожного зова Лианы. Девушка по-прежнему была прикована к креслу. Она наклонилась к нему с беспокойством на лице. — Зарт, я думала, что вы ранены. Ваше кресло едва не сорвало с места. — Со мной все хорошо. — поспешил ответить Гордон, оглядываясь. — Главное, что мы приземлились. Теперь Дендру уже трудно было назвать космическим кораблем. Она превратилась в искореженную груду металла, которой уже никогда не поднятся с планеты. Обшивка съежилась, словно гофрированная бумага. Металлические шпангоуты срезала ударом. Огненно-рыжий свет звезды лился в каюту сквозь зияющую дыру в стене. Через нее Гордон видел, что происходит снаружи. Над потерпевшим крушение кораблем возвышались причудливые охряные джунгли. Широкие листья росли прямо из гладких желтых стволов. Падающий крейсер смял странные кусты с черно-желтыми цветами. Золотистая пыльца окружилась в металлическом блеске солнечных лучей. Непривычного вида птицы с перепончатыми крыльями летали над зарослями. В уши Гордона ворвался прерывистый гул. «Люди Дёрка Ундиса пытаются запустить генераторы», — определила Лиана. «Похоже, они не сильно повреждены». «Тогда они смогут послать сообщение в облако», — проворчал Гордон. «И Шуркан отправит сюда другой корабль». В каюту вошел Лин Кайл, уже в обычной одежде. «Можете снять арестованных скафандры». — сказал он охраннику. — Но лучше пока держать их в кресле. Гордона освободили от тяжелого облачения и шлема. Он вдохнул воздух, наполненный необычными пряными ароматами. По другую сторону коридора находилась телестереорубка. Вскоре там пронзительно запищал передатчик и раздался взволнованный голос Дерка Ундиса. — Дендра вызывает штаб на Таларне. Ответьте! «Они не боятся привлечь внимание?» — спросила Лианна. «Их могут услышать имперские корабли». Гордон не надеялся на это. «Нет, Деркундис что-то говорил про секретную волну. Значит, они могут общаться с Таларной, не опасаясь, что их услышат посторонние». Прошло несколько минут. Деркундис продолжал вызывать Таларну. Наконец, он приказал выключить передатчик. Мы попробуем еще раз, объявил он. Будем повторять снова и снова, пока не свяжемся со штабом. Гордон незаметными рывками развернул кресло. Теперь он видел за разрушенным коридором рубку с перекошенной от удара дверью. Через два часа Дерг Ундис опять попытался послать сообщение на таларну. Когда на корме завыли генераторы, Связист выключил передатчик и тщательно отрегулировал шкалу на приборной панели. «Будьте внимательны, держитесь строго этой волны», — предупредил Дерк Ундис. «Если имперцы перехватят хотя бы слово из нашего разговора, они определят пеленг и начнут охоту за нами». Затем он опять принялся вызывать Таларну, и на этот раз дождался ответа. «Говорит капитан Дёрг Ундис!» Нетерпеливо выкрикнул он в микрофон. «У нас не хватает энергии, чтобы выйти в стереорежим! Но вот мои позывные!» Он назвал ряд чисел. Вероятно, свой идентификационный код. Затем быстро сообщил координаты планеты, на которой потерпел крушение, и доложил о поединке с патрульным крейсером. Из приемника донесся звонкий голос Шоракана. «Значит, Зартарн пытался повредить корабль?» Не ожидал, что он настолько глуп. Я немедленно высылаю за вами другой фрегат-призрак. Сохраняйте молчание, пока он не появится. Корабли Империи не должны заподозрить, что вы находитесь в ее пространстве. «Значит, нам уже не нужно лететь к земле?» — уточнил Дёрг-Ундис. «Разумеется, нет!» — отрезал Шоркан. «Доставьте Зарта-Арна и девушку обратно в облако!» Самое главное, чтобы он не сбежал и ничего не сообщил на трон. У гордона от этих слов похолодело сердце. Рианна молча посмотрела на него. Деркундис и другие облачники пришли в радостное возбуждение. Молодой капитан быстро отдавал команды: выставить часовых вокруг корабля! Неизвестно, что за существа обитают в этих джунглях. Линкайл, вы заступаете в караул первым! Как только рыжее светило опустилось за горизонт, ночь раскинулась над охряными джунглями. Влажное дыхание леса усилилось. Мрачные джунгли и покореженный корпус корабля озаряло сияние туманности, напоминающее лунный свет. Чуть позже из зарослей донеслось эхо далекого крика. Это был хриплый звериный рев, но в нем слышалось и что-то человеческое. «Будьте внимательны!» — распорядился Дёрг Ундис. «Это может быть крупный хищник!» Лианна едва заметно вздрогнула. «Об этих затерянных в туманности мирах рассказывают странные истории. Редкий корабль осмелится проникнуть сюда сквозь пылевые вихри». «Корабли прилетят, если я сумею их вызвать», — упрямо заявил Гордон. «Мы не вернемся в облако» он обнаружил одну обнадеживающую деталь. Его кресло сильно пострадало при аварийной посадке, металлический подлокотник треснул. Трещина была небольшая, так что кресло не потеряло прочности. Но сам подлокотник немного приподнялся, обнажив неровную кромку излома. Гордон тут же принялся незаметно тереть об нее пластиковые наручники, обхватившие его запястье. Он осознавал, как мало у него шансов распилить пластик. Но все-таки это была хоть какая-то надежда, и он продолжал работу, пока мышцы не заныли от напряжения. Под утро их разбудил еще один странный и хриплый крик в глубине леса. Следующие два дня облачники провели в тревожном ожидании. На третью ночь оно превратилось в панический страх. Вскоре после наступления темноты, один из часовых вскрикнул и выстрелил из атомного пистолета. «Что там?» — забеспокоился Дёрг-Ундис. «Какие-то существа, похожие на людей. Они пропали, как только я выстрелил. Исчезли, как по волшебству!» «Еще один! еще!» — воскликнул другой часовой. «Вон там!» Облачники пустили в ход оружие. Взрывы атомных пуль прогрохотали в ночи. Дёрг-Ундис громко отдавал приказы. Лианна развернулась в кресле к иллюминатору и вскрикнула. «Зарт, смотрите!» Гордон уставился на невероятную картину. Из джунглей к кораблю ринулись десятки человекоподобных существ. Они были высокими и необычайно гибкими. Их глаза ярко светились. Люди Дерка ундиса открыли стрельбу из пистолетов. Ослепительные вспышки атомных пуль затмили слабое сияние туманности в небе. Но странные гибкие существа просто таяли, когда рядом взрывались пули. Их тела расплывались в желе, которое медленно утекало по земле прочь от опасного места. — Они атакуют и с другой стороны! — предупредил Лин Кайл. — Пистолетами их не удержать! — прозвенел властный голос Дёрка Ундиса. Лен, возьмите двоих и запустите генераторы! Подсоедините кабель, и мы разгоним этих тварей излучением!» Лианна широко раскрыла глаза от ужаса. Орда дикарей схватила двух облачников и утащила в джунгли. Зарт, это какие-то монстры! Не люди, но и не звери!» Гордон понял, что дела плохи. Дикари теснили людей Дёркаундиса все ближе к кораблю. Казалось, этим странным существам невозможно причинить вред. Те, кого поражали выстрелы, просто превращались в желе и растекались. Генераторы корабля громко загудели. Линкайл и два его помощника вытащили наружу тяжелый корабль и торопливо прикрепляли к нему реактивный излучатель из тех, которые обычно приводили в движение судна. «Быстрее включайте!» — приказал Дёрк Ундис. «Этих тварей слишком много!» «Берегитесь!» — крикнул Лин Кайл. Облачник включил тяжелый излучатель. Из него вылетел ослепительно яркий энергетический луч, прорезавший толпу дикарей. Земля тут же превратилась в жуткий поток медленно ползущего желе. Чудовища с угрюмым видом отступали. Вязкая слизь на земле тоже утекла в безопасные джунгли. Затем из охренного леса донёсся яростный хор нечеловеческих гортанных выкриков. «Быстрее доставайте другие излучатели!» — подгонял своих подчинённых Дёрг Ундис. «Только они способны сдержать этих тварей! Нужно установить излучатели со всех сторон корабля!» «Что это за дьяволы?» — испуганно выкрикнул Лин Кайл. «Нет времени выяснять!» — раздражённо ответил капитан. «Готовьте излучатели!» Через полчаса Гордон и Лианна стали свидетелями очередного нападения. Но на этот раз монстров встретили четыре луча, и атака быстро захлебнулась. «Они убежали!» <связывая> — тяжело дыша доложил кто-то из облачников. «Но утащили двоих наших!» Когда генераторы затихли, Гордон услышал вдалеке новый звук. «Лианна, вы слышите?» Это был прерывистый стук, похожий на отдаленную барабанную дробь. Он доносился с запада, из освещенных туманностью джунглей. Затем сквозь шум барабанов прорвался слабый, отчаянный человеческий вопль. Его заглушили торжествующие хриплые выкрики. Затем наступила тишина. «Это те два облачника, что попали в плен!» — потрясенно сказал Гордон. — Один бог знает, что с ними сделали. Лианна побледнела. — Зард, какой ужасный мир! Неудивительно, что Империя не стала его колонизировать. Положение усложнилось вдвое. Чтобы обезопасить Лианну от ужасов этой планеты, Гордон уже готов был добровольно вернуться в облако. Но вскоре он вновь обрел решимость: Нужно бежать, если получится, лишь бы только не попасть в руки шору кану. Он продолжил, извиваясь всем телом, перетирать пластиковые наручники рваный край трещины на подлокотнике кресла. Обессилив, уснул и проснулся, когда уже рассвело. В свете рыжего солнца охряные джунгли выглядели обманчиво мирными. Но и пленные и охранники теперь одинаково хорошо знали, какой сверхъестественный ужас таится в этих золотистых зарослях. Весь долгий день Гордон продолжал, корчась и изгибаясь, перепиливать наручники. Он прерывал работу лишь тогда, когда на нем останавливался взгляд охранника. — Вы сможете освободиться? — с надеждой прошептала Лиана. — Сегодня к вечеру я должен их перетереть пробормотал он. «А потом, что это даст? Мы не можем бежать в джунгли!» «Нет, но мы можем позвать на помощь», — объяснил Гордон. «Я придумаю, как это сделать!» Наступила ночь. Деркундис резким голосом скомандовал своим людям. Пусть у каждого излучателя дежурят по два человека, готовые отразить атаку монстров, когда бы они не появились. Генераторы будут работать непрерывно. Эта новость обрадовала Гордона. Она делала его рискованный план чуть более реальным. Он чувствовал, что прочный пластик уже наполовину перетерся. Но все же не настолько, чтобы его можно было сломать. Загудели генераторы. Встревоженным облачникам не пришлось долго ждать нападения, которого они так страшились. Из озаренных светом туманности джунглей снова донеслись гортанные крики. «Будьте готовы! Они появятся с минуты на минуту!» — предупредил Дёрк Ундис. С хриплыми криками монстры волной выплеснулись из джунглей. Излучатели мгновенно обрушили на них поток энергии. «Это удержит их!» — крикнул Дёрг-Ундис. «Продолжайте!» «Но их невозможно убить!» — ответил другой облачник. «Они просто тают и текут назад в лес!» Гордон понял, что дождался своего шанса. Все внимание облачников было занято обороной корабля, а генераторы работали на полную мощность. Он напряг мышцы, пытаясь сломать наручники, но переоценил свои силы. Прочный пластик выдержал. Он сделал новую отчаянную попытку. На этот раз наручник сломался. Гордон поспешно высвободил вторую руку. Он поднялся на ноги и быстро избавил атаков Лианну. Затем рванулся через коридор к стереорубке напротив. «Следите за коридором и предупредите меня, если там кто-то появится», — велел он девушке. «Я попробую включить передатчик». «Вы знаете, как отправить сообщение?» «Нет, но если передатчик заработает, то любой сигнал привлечет внимание к этой планете», торопливо объяснил Гордон. Наблюдая за работой связиста, он запомнил, какие переключатели надо повернуть, чтобы включить передатчик, и теперь нащупывал их в полутьме и поворачивал один за другим. Передатчик не отозвался, не завыл генератор, не засветились вакуумные трубки. Гордон понял, что план провалился, и теперь тщетно боролся с подступившим отчаянием. Глава 19 Мир ужаса Гордон заставил себя успокоиться, и, не обращая внимания на шум яростной схватки снаружи корабля, и еще раз пробежался по переключателям. Так и есть, один пропустил. Как только Гордон повернул его, трансформаторы в стереорубке ожили и загудели, а вакуумные трубки начали светиться. «Генераторы слабеют! Излучателям не хватает энергии!» — послышался крик одного из облачников. «Зарт, вы забрали у генераторов так много энергии, что отключились излучатели!» — предупредила Лианна. «Сейчас кто-нибудь прибежит узнать, что здесь случилось!» «Мне нужно совсем немного времени», — нетерпеливо ответил Гордон, сосредоточенно вращая верниеры настройки. Он прекрасно сознавал, что ничего не смыслит в этом сложном устройстве из далекого будущего и не сможет отправить четкое сообщение. Но если ему удастся послать хоть какой-то сигнал, стереопередача с якобы необитаемой планеты, Сама по себе непременно насторожит капитанов имперских крейсеров, ведущих поиск врага. Гордон продолжал наугад крутить верниеры. Аппарат гудел, трещал и захлебывался от такого неумелого обращения. «Эти твари скоро прорвутся!» — прозвучал голос Дёрка Ундиса. Лин, посмотрите, что там с генераторами!» Битва становилась все ожесточеннее. Вдруг Лианна предупреждающе вскрикнула. Гордон обернулся. В дверях стереорубки стоял потрепанный Лин Кайл. «Дьявол!» — выргался облачник и схватился за пистолет. «Я должен был догадаться!» Гордон прыгнул на него и с грохотом повалил на пол. Завязалась яростная схватка. Сквозь шум Гордон услышал исполненный ужаса крик Лианны. Странное существо вбежало в каюту и напало на испуганную девушку. Монстры, ужасные отродья этого безумного мира, прорвались сквозь слабеющую защиту дёрка Ундиса и проникли на корабль. «Лианна — Лианна! — хрипло закричал Гордон, увидев, как монстр ухватил девушку за ноги. Жуткие, бессмысленные глаза монстра оказались совсем близко. Гордон вырвался из объятий Линна Кайла и попытался встать, но не успел. Гибкие тела чужаков навалились и на него, и на его противника. Похожие на щупальца руки подняли Гордона в воздух. Линн Кайл выстрелил в одного из монстров, и тот превратился в желе, но его сородичи тут же схватили облачника. Атомные пистолеты затрещали в коридорах корабля. Сквозь ужасный шум донесся пронзительный голос Дерка Ундиса: Вышвырните их наружу и удерживайте двери, пока снова не заработают излучатели. Крик застрял в горле Лина Кайла. Вместе с Гордоном его приподняли над землей. Орда дикарея отступила к корме разрушенного корабля, забрав с собой их обоих, а также Илиану. Гордон пытался высвободиться из гибких рук но так и не смог. Он с ужасом понял, что сам подверг себя Илеанну новой и еще худшей опасности, когда ослабил защиту корабля. «Дёрк, они схватили нас!» — завопил Лин Кайл. Сквозь треск пистолетов донеслись и другие испуганные крики. Но монстры уже вынесли добычу из обломков корабля и помчались к высоким деревьям. Как раз в тот момент, когда Дёрг Ундис с остальными облачниками снова запустил излучатели, дикари скрылись в освещенном туманностью лесу. Мир начал расплываться перед глазами у Гордона. Отвратительные монстры мчались сквозь джунгли, словно стая невероятно ловких обезьян. Лианну и Лина Кайла тащили следом. Пылающее небо заливало лес серебристым светом. Прошло несколько минут, но похитители лишь прибавляли скорость. За густым лесом показался скалистый склон. Орда дикарей вбежала в глубокое ущелье. Оно выглядело еще причудливее, чем джунгли. Его склоны слабо мерцали, но это был их собственный свет, а не отражение, сияющее в небе туманности. «Радиоактивные скалы!» — ошеломленно подумал Гордон. — Возможно, этим и объясняется это ужасное уродство. Поднявшийся шум отвлек его от раздумий. В ущелье собралась огромная толпа монстров, встретивших появление пленников оглушительными хриплыми криками. Гордон оказался плотно прижат к Лиане. Лицо девушки стало мертвенно-бледным. — Лиана, вы не ранены? — Нет, Зарт. «Но что они собираются с нами сделать?» «Боже мой, я не знаю!» — прохрипел он. «Они почему-то доставили нас сюда живыми!» Толпа человекоподобных существ набросилась на Линна Кайла и стащила с него одежду. Монстры одобрительно зашумели, когда облачника вынесли вперед. Они сели на корточки и принялись стучать руками по земле, словно выбивая ритм на барабанах. Отчаянно сопротивляющегося Лина Кайла быстро потащили в ущелье. Толпа расступилась, освобождая дорогу, и Гордон увидел, куда несут облачника. В глубине ущелья, окруженного тускло светящимися скалами, оказался бассейн 20 метров в поперечнике. Но наполнен он был не водой, а чем-то живым. Огромная, медленно ползущая желеобразная масса вздувалась и причмокивала под светом горящей в небе туманности. «Что это?» — удивленно воскликнула Лиана. «Оно кажется живым!» Гордон, наконец, разглядел, что находится по краям бассейна, и оцепенел от ужаса. «Маленькие, словно игрушечные, человеческие тела, росли прямо из этой вязкой живой массы. Некоторые были еще соединены с ней тонкими нитями. Как раз в этот момент одна из фигурок оторвалась и неуверенно побрела к берегу. «Боже, праведный!» — прошептал Гордон. «Монстры появляются из этой лужи, рождаются из нее!» Вополь Лина Кайла... Прорвался сквозь гортанные крики и грохот барабанного ритма. Гибкие существа бросили обнаженного облачника в бассейн. Он снова закричал отчаянно барахтаясь. Гордон отвел глаза в сторону, его едва не стошнило. Когда он снова взглянул на Лина Кайла, тот уже был охвачен вязким желе, жадно закрутившимся над ним. Через несколько мгновений облачник исчез с головой погрузившись в живой бассейн. «Лианна, не смотрите туда!» — хрипло произнес Гордон. Он отчаянно пытался освободиться, но крепкие гибкие руки удерживали его легко, словно ребенка. Попытки сопротивления привлекли внимание монстров. Они принялись срывать с Гордона одежду. Лианна сдавленно вскрикнула. «И вдруг весь этот адский шум...» перекрыл треск атомных пистолетов. Со слепительными вспышками пули взрывались в самой гуще монстров. Гибкие существа опадали, превращаясь в желе, и быстро текли к бассейну. — Дёргундис! — закричал Гордон, заметив узкое лицо молодого капитана с горящими глазами прорывающегося сквозь толпу монстров. — Быстрее заберите Зарта за Арна и девушку! приказал Дёрк Ундис. «И возвращайтесь к кораблю!» В этот момент Гордон почти восхищался молодым фанатиком. Шоркан велел Дёрку Ундису доставить Зартарна Арна обратно в облако, и тот готов был умереть, но выполнить приказ. Неожиданное нападение на миг ошеломило монстров. Гордон вывернулся из рук двух существ, все еще державших его, и подбежал к Ляне. Поднялся безумный хаос. Вокруг метались человекоподобные фигуры, взрывались атомные пули, что-то кричал Дёрк Ундис, и хрипло голосили монстры. Когда сбитая с толку Орда на мгновение отступила, Дёрк Ундис и его люди подстрелили последних существ, все еще обступавших Лианну и Гордона. Через секунду облачники уже спешно покидали ущелье, уводя с собой Гордона и находящуюся в полуобморочном состоянии девушку. — Они бегут за нами! — воскликнул кто-то из конвоиров Гордона. Жуткие монстры опомнились и с отвратительными гортанными выкриками бросились в погоню по джунглям. Беглецы преодолели половину расстояния до обломков Дендры, когда ужасные существа перерезали им дорогу. «Они окружили нас!» — воскликнул Дерк ундис «Будем пробиваться!» Он не хуже Гордона понимал, что положение безнадежно. Дюжина атомных пистолетов не сможет долго сдерживать безумную орду. Гордон встал рядом с Лианной, сжимая в руках суковатую ветку, отломанную от упавшего дерева, чтобы отбиваться от кишащих повсюду монстров. В крайнем случае он лучше сам убьет девушку этой дубинкой, чем позволит снова унести ее к ужасной живой луже. Внезапно поле кошмарной битвы накрыла огромная черная тень, опускавшаяся с неба. «Корабль!» — закричали облачники. «Это наш корабль!» Фрегат-призрак, с напоминающим черную кляксу гербом облака на борту, прогремел в вышине, и осветил криптоновыми прожекторами картину схватки. Дикари в панике отступили. Как только крейсер опустился в джунглях неподалеку, из него выскочили солдаты с атомными ружьями. Гордон поднял с земли еще не пришедшую в себя Лианну, но тут же заметил, что Дерг Ундис держит его на прицеле пистолета. Прилетевшие облачники быстро приближались. «Хелл вон!» — поприветствовал Дёрг Ундис, коренастого, короткостриженного капитана, бегущего впереди. «Вы подоспели вовремя!» «Похоже на то!» — согласился тот, потрясенно глядя на вязкое живое желе, отползающее от места сражения. «Что за дьявольские создания напали на вас?» «Жители этой сумасшедшей планеты!» — тяжело душа ответил Дерк Ундис. «Думаю...» Когда-то они были людьми, колонистами, но потом мутировали под действием радиации. У них странный цикл воспроизводства. Они рождаются из живой лужи и, получив повреждения, возвращаются в нее, чтобы родиться вновь. Об этом можно поговорить и позже. Сейчас самое важное – поскорее убраться отсюда. Имперские эскадры уже наверняка прочесывают все пространство к западу от туманности. Хэл Вон кивнул. «Шоркан приказал немедленно доставить Зарта Арна и Лианну в облако. Нам лучше лететь на восток, сквозь туманность, а затем повернуть на юг, вдоль ее края». Гордон, наконец, привел Лиану в чувство. Она с удивлением посмотрела на возвышающийся над лесом корабль и вооруженных облачников. «Что случилось, Зарт? Это означает...» Это означает, что мы возвращаемся в облако к Шорукану, хрипло объяснил он. Дерг Ундис резким жестом показал на новый корабль. Доставьте их обоих на мерл. Внезапно Хелвон замер. Стойте! Вот дьявол! С искаженным от ярости лицом, он указал вверх. С ярко сияющего неба. На джунгли опускались четыре массивных силуэта. Не фрегаты-призраки, а тяжелые крейсеры с мощными батареями атомных пушек по бортам, украшенными изображениями пылающей кометы, герба Среднегалактической Империи. «Имперская эскадра!» — отчаянно крикнул Халвон. «Мы в ловушке! Они заметили нас!» Гордон ощутил внезапный прилив надежды. Его рискованный план сработал, заставив одну из поисковых групп Имперского флота направиться в этот мир.